Глава 26. История. Последний год Фредерики в Кембридже начался с Суэцкого кризиса. Это вторжение внешнего мира в ее жизнь оказалось не единственным. Были и другие, но своим противовесом все они имели ее, Фредерики, вылазки во внешний мир. Позднее этот прощальный год начал символически представляться ей в виде странной картинки – Городишко К, горстка белокаменных колледжей с прозелениями заповедных лужаек, плывет среди топкой равнины в никуда под нахмуренным небом. Вот такое же грозное небо нависло над Толедо на холсте Эль-Греко или воззрилось на крохотного Ганнибала, переходящего Альпы у Тернера, грандиозная битва света и тьмы. От кого-то она узнала, что на всем пространстве между этим низменным куском Англии и Сибирью нет ни единой возвышенности, поэтому сибирские ветра через холодное Северное море прилетают сюда беспрепятственно. В год Суэцкого кризиса, который был также и годом Венгерского восстания, внешний мир заявлял о себе невялыми телеграфными сообщениями, о том, что кто-то выразил озабоченность, о живыми и страшными вестями, о передвижениях войск, о потоплении судов, о количестве расстрелянных, у всех вдруг остро пробудились чувства национального самосознания, страха перед насилием, коллективной ответственности. Нельзя сказать, что предыдущие годы ничем подобным совсем не были отмечены, Просто Фредерика, равнодушная к политике, как и многие ее современники, не ведала ни о волнениях в Восточном Берлине в 1953-м, ни о растущем возмущении в Польше, о венгерском же восстании, так же, как и о Советском кризисе, узнал буквально каждый. Людей поколения Фредерики, англичан нашего поколения, Рафаэля Фабера и Мариуса Мачегембо, естественно, следует отсюда сразу же исключить – Объединяет то, что мы, будучи детьми в простодушном невидении, именовали довольно бурный и отвратительный отрезок истории. Кого-то родители старались оградить от происходящих в мире зверств, другим посчитали нужным показать фотографии и документы из Берген-Бельзена и Освенцима, Хиросимы и Нагасаки, и, конечно, многие, увидев фото, испытали леденящий ужас перед самой человеческой природой. В сознании Фредерики, впрочем, эти ужасные картины слились с мрачными представлениями, почерпнутыми не из жизни, а из литературы. В результате у нее сложилось убеждение, что человеческая природа в принципе вообще злобна, опасна, коварна. В «Короле Лире» мелкая злость и довольно обычное дочернее возмущение причудами властного родителя – Развернутые до целой вселенной, где царит бездумная жестокость, где не осталось никаких надежд. Доблесть и отвага в из и Схила сочетаются со слепой страстью и ненавистью, в итоге все это выливается в ужас, безграничный и неописуемый. Фронтовое окопное товарищество, воспитанное Уилфредом Оуэном в жизни, обернулось кровавой пеной из легких, отнятыми конечностями. Я привожу здесь эти всем известные образы бесчеловечности, потому что задаюсь вопросом, что же они значили для Фредерики, полученные из вторых рук, но исключительно сильные и неоспоримые. На самом деле, представления, которые в ней поселились после знакомства со всеми этими вещами, соседствовали с полуразочарованной, полубуржуазной бездумной уверенностью, что в людях и в обществе, и в отдельном человеке возобладают тяга к удобству в духе Пруфрока и старый, добрый, хоть и приевшийся здравый смысл. Примечание. Джи Альфред Пруфрок, герой одноименной поэмы Элиота, 1915 год, в которой показан конформизм среднего класса, конец примечания. Я употребляю слово «буржуазный» в том смысле и с тем осудительным оттенком, какой Фредерика усвоила из «Ля-Наузе». Короче говоря, на самом деле бороться нужно было со скукой, скукой, самодовольством и глупым зубоскальством, а не с безрассудством и жестокостью в мировом масштабе. Скуку, ужас и славное величие мира – Вот что, по мнению Элиота, надлежало узреть. Примечание. «В правильном положении находится тот поэт, который видит свое назначение не в том, чтобы жить в красивом мире и его изображать, но в том, чтобы заглянуть за пределы прекрасного и уродливого, постичь скуку и ужас и славное величие мира». Элиот. Назначение поэзии и назначение критики. 1932 год. Конец примечания. И не случайно в стенах Кембриджа тогда широко обсуждался грех уныния, это выражение попало в бесчетное множество студенческих статей и прочей билетристики, вместе с такими нечеткими понятиями, отражающими душевное самоедство студенчества, как малодушие, слабая повестка, интересно, какой могла быть сильная повестка в те теополитичные времена, Когда в декабре в университет нагрянули первые венгерские беженцы и привезли с собой вести о уличных боях, о советских танках, о том, как угас единственный смелый глаз на радио, внешний мир, словно захватническая армия, вторгся в тихие кембриджские обители. Многих молодых венгров звали Аттила, были и девушки по имени Ильдико. Примечание «германское женское имя», Так звали последнюю из жен царя Гуна Фатилы, конец примечания. Которые выглядели так, словно носились верхом по равнинам, продуваемым теми самыми сибирскими ветрами, в географии Фридриха была не сильна. Впервые в жизни Фридриха стала свидетельницей бурных общественных страстей, Друзья зачастую неожиданно принимали в суэцком вопросе разные стороны. Кто-то считал, что британцы ответственный народ, который волнуется, что последствия приведения к миру могут оказаться жестокими. Другие видели в мерах, предпринятых Великобританией, попытку цинично и беспринципно вернуть былую имперскую славу. Оуэн Гриффитс, Тони Уотсон и Алан Мелвелл Получили извещение о том, что в случае необходимости они могут быть повторно призваны в армию. К чему отнеслись со смесью издевки и тревоги? Другие, в том числе Фредди, заявили, что готовы поступить добровольцами. Можно было заключить, что поддержка или резкое осуждение действий правительства зависит от того, к какому классу человек принадлежит, но не тут-то было. В чем заключается национальная честь? Какие шаги на международной арене экономически выгодны для страны, а какие нет? Следует ли терпеть в Англии некоторое количество иностранцев или лучше жить без них вовсе? Ответы на эти вопросы обнаруживали шипку мнений в каждом из слоев английского общества. В последующие годы Фредерика не раз задумывалась, как вообще вышло, что политика, запальчивая принципиальные споры по любому поводу, разговоры о покушении на свободу, провозглашение чего-то делом жизни и смерти, дискуссии о финансировании Асуанской плотины, проблемы выживания государства Израиль, дебаты о будущем Венгрии, как советского сателлита с однопартийной системой, оказалось в Великобритании непостижимо и неразделимо связано со стилем культуры даже ее собственное мнение о событиях вокруг Суэцкого канала опиралось на стилистические предпочтения в не меньшей мере, чем на нравственные. Из путешествия в Индию Форстера ей давным давно открылось, что Британская империя хоть и умела быть справедливой в частном где-то на местах, в целом была бесчувственна, самонадеянна и несправедлива силу отсутствия воображения и умной генеральной линии. Знала она и о том, что у Первой мировой на одной чаше идеалы честь, доблесть, патриотизм, а на другой – жестокая действительность, шрапнельные обстрелы, грязь, гибель необстрелянных юнцов. Что бы мы ни думали о Киплинге сейчас – Одно время считалось, что он неважнецкий писатель и поэт, мыслит ограниченный из-за своего английского шовинизма и мальчишеской бесшабашности. Спортивные поля Итона полагалось не восхвалять, а осмеивать. Фридрих ненавидел спорт. Примечание. Выпускники Итона отличались военной выправкой через спорт, им прививали качества присущие военным. Конец примечания при таких умонастроениях, как было несчесть Великобританию и Францию, вмешавшихся в дела Египта какими-то мальчишками-задирами, Фредерика разделяло это мнение. Люди постарше, исходя из других установок, считали полковника Нассера демагога и националиста, очередным Гитлером, который хочет поработить соседние страны. Тогда как Фредерика и иже с ней видели в нем смелого одухотворенного бунтаря, восставшего против дутых политических авторитетов и школьной дисциплины, насаждаемой в ваших же интересах. Но даже в ту пору, а с годами все сильнее и сильнее, Фредерике притило принимать в сторону безответственных критиканов и демагогов, подражавших везунчику Джиму и сердитому молодому Джимми Портеру. Примечание героя пьесы «Осборна. Оглянись в гневе» 1956 после выхода которой возникло движение сердитых молодых людей в литературе, конец примечания. В этих литературных героях тоже была ребяческая отвага, но устремленная к негодной цели. Они желали разрушить потомственные культурно дутые устои, власть директора школы, и проделывали это на страницах романов и на сцене в духе веселого подросткового скотства, при этом умудряясь с вполне мужской уже ловкостью отхватить покладистых директорских жен или дочек. Не случайно некий польский политик сравнил бесплодные эскапады своих молодых и вроде бы неглупых сограждан, которым только такие штуки при их режиме и позволялись, именно с проделками везунчика Джима. Столь странные попытки утвердить британскую мужественность не вызывали у Фредерики сочувствия. В Кембриджском союзе, куда они допускали женщин, состоялись чрезвычайные дебаты. На них пошел Оуэн Гриффитс и, явив вдруг валийскую ораторскую натуру, не произнес, а скорее певуче прокричал прекрасно составленную речь. «Хватит размахивать изорванными имперскими флагами, есть проблемы куда большей важности». «Грязный воздух и отсутствие равных возможностей в образовании». Был там и Тони Уотсон, и рассказывал потом Алану и Фредерике с восторгом, дебаты оказались и правда чрезвычайно бурными. Члены Союза, все до одного прошедшие армейскую службу, в своих полупальто, напоминавших шинели, начали обмениваться мнениями-выкриками, стремясь перехватить друг у друга инициативу словно мяч в регби. Если не вслушиваться, это звучало как громкие приказы при отсутствии младших по званию, которые могли бы их исполнять. В самом Ньюнаме, насколько поняла Фредерика, запретили страстную пропаганду каких бы то ни было идей, кроме разве что идей Евангелического Кембриджского Межуниверситетского Христианского Союза. Его члены-фанатики бесстрашно обращались к незнакомым людям, когда те пили кофе в столовой после обеда. Разумеется, не возбранялось агитировать и серьезным последователям идеи Ливиса. Английский язык и английская литература в силу исключительности должны стать в центр университетского образования и тем самым обеспечить преемственность национальных форм жизни и культуры. И все же Фредерике довелось узреть в нюнаме ожесточенный публичный спор а по форме кричальный матч. Впоследствии, опять-таки, ретроспективно она поняла, что в тот день впервые в жизни стала свидетелем настоящей политической баталии. Две женщины в мантиях забрались на стол в зале собраний колледжа, расположились лицом к лицу, теперь уже не вспомнить, из-за чего был сыр-бор, все эти вопли, В памяти застряли отдельные выражения: святая наивность, мания величия, преступная безответственность, ребяческий ура патриотизм. Слова свистели как пули над головами жадно внимавшей, хоть и робкой аудитории из девушек, у которых в голове, казалось бы, должны быть, да и были, только любовь и замужество, свивание гнездышка и лишь потом, может быть, туманные карьерные перспективы. Еще у Фредерики состоялся короткий разговор с одной из изящных родственниц Миляги Фредди. Та вступила в комитет, члены которого, за чаем в гостинице «Синий кабан», вершили будущее венгерских беженцев, как обеспечить их жильем. Девушка эта по имени Белинда, фамилию не припомнить, чья прекрасная кожа просвечивала как фарфор, до этого ни разу не изъявляла желания говорить с Фредерикой, они обменялись лишь парой фраз за салатом на майском балу. А теперь Белинда и спрашивала поддержки в своем начинании, невольно наклоняясь вперед от переизбытка чувств и слегка покраснев, она призналась – Это занятие изменило мою жизнь, наполнило смыслом. В глазах у нее стояли слезы. Фредерика была потрясена и тронута. Она привыкла видеть ровесников пресыщенных жизнью, а Белинда раньше излучала слишком тугую уверенность в том, что нет ничего тоньше, самоценнее и жизненнее, чем вечеринки со смотром невест. Фредерике подумалось, как же мало мы знаем о людях как легко принять перетянутый лающий гласный и улыбку, которая не освещает глаз за самодовольство. Но все же, если вспомнить Билла, Александра, Рафаэля Фабера, Даниэла Ортона, то есть людей, наделенных жизненной целью, покажется немного абсурдным, что кому-то для осознания смысла жизни требуются революции в Центральной Европе. Незадача самой Фредерики состояла в другом. У нее было слишком много целей, которые приходили друг с другом в противоречие. Сказать, что суэцкий кризис или события в Венгрии в тот год произвели какие-то глубокие перемены во внутренней жизни Фредерики, было бы совершенно неверно. Ее скорее волновало, как возникшее тогда между Кембриджем и внешним миром напряжение отразится на ее внешней жизни и планах. К тому же она была влюблена в Фабера и отодвинула от себя чрезвычайно многое, в том числе перестала играть на сцене, а также заводить беспорядочные связи, то ли из-за Рафаэля, то ли из страха забеременеть, а может просто-напросто поняла, что причиняет людям, мужчинам напрасные страдания. В будущем, возможно, были две гипотетические Фредерики. Одна затворилась в университетской библиотеке, пишет что-то изящное и искусное о метафоре в религиозной литературе XVII века. Другая, ее она представляла себе более смутно, пребывает в Лондоне, пишет нечто совершенно другое, остроумные критические статьи для газет и журналов, Может, даже новый городской роман, вроде тех, что выходит из-под пера «Айрис Мёрдок». Беда, однако, в том, думала она порой, что эти две Фредерики уживаются в ней слишком уж слиянно. Фредерика, которая пишет докторскую диссертацию, зачахла бы от скуки, погибла бы от духовных усилий, не живи в ней одновременно ее неугомонная порывистая мирская сущность» а мирская Фредерика без внутренних богатств и поисков была бы словно глянцевый, но пустой карапакс. В воображаемом гипотетическом будущем обе ее половинки могли бы сосуществовать, поэтому она предприняла шаги, направленные к благу обеих. Она подала заявление в докторантуру и одновременно по совету Алана Мелвилла Участвовала в конкурсе талантов журнала Vogue. Написала в январе 1957 года и представила автобиографию на 800 слов и две небольшие статьи. Одна из статей была о ее путешествии в Прованс, ван Гоговские пейзажи, Соус, Айоли, игра в шары, Мистраль, ничуть не изменившаяся с визита художника рыбацкая деревня сент мари де мер изваянная из дерева темнокожая служанка Сара Кали. Фредерике понравилось и запомнилось ничем не подкрепленное мифическое отождествление служанки Сары с богиней Кали-разрушительницей. Вторую статью она написала в форме списка 1956 классно, не классно. Под «классно» разместились «Айрис Мёрдок» в ожидании «Годо», название пронзительно ярких расцветок туфель, новые голоса и мысли прибывших венгерских беженцев, под «неклассно» грубости в духе Джимми Портера, газетные заголовки о суэцком кризисе, плессированные юбки, которые мнутся общественный спор о речи аристократии и среднего класса. Примечание. Известный спор 1950-х годов, вращавшийся вокруг социалектов высшего общества и поднявшегося среднего класса. Парадокс в том, что представители среднего класса предпочитали вычурные и модные слова, эвфемизмы и неологизмы, чтобы казаться более утонченными, тогда как аристократы, не нуждаясь в подобном впечатлении, выбирали более простые традиционные слова, как бы народные. Конец примечания. Такое чувство, сказала Фредерика Аллану Мелвелу, что я пишу списки, как у Эллиота, в заметках к определению культуры. Помнишь, там свекла, английские борзы, музыка Элгара, Шинкованная капуста, почему идеи списков так притягивают? Примечание: Эдгар Уильям Элгар, годы жизни 1857-1934, английский композитор романтического направления. Конец примечания. «Ну, у него-то список получился слабенький. Он же американец, то есть иностранец», — ехидно проговорил Аллан, шотландец-космополит. И заметил он то, что прям-таки бросается в глаза. Кстати, отварная капуста ничего не значит в культурном плане. Это всего лишь отвратительная на вкус еда. Так уж ничего и не значит. Разве капуста не сообщает, что англичанам в принципе не до вкуса? «Даже если учитывать, что у слова «вкус» здесь двоякий смысл», — сказал Алан. «разве это какая-то существенная характеристика?» «Для описания нашего национального характера лучше задаться парой вопросов. Почему мы, к примеру, терпеливо и кротко стоим в очереди на автобус, а на футбольных матчах гораздо устраивать потасовки? Или почему мы думаем, что полиция состоит из гуманистов, Я ведь из собственного загубленного детства знаю, что полицейские могут тебе и уши поотрывать, и выбить из тебя обратно твой завтрак, если он у тебя, конечно, имелся. Она пришла посоветоваться с Рафаэлем Фабером по поводу докторской. Бумаги она подавала в ту же неделю, когда у него состоялся долгий и тягостный разговор с Винсентом Ходжкисом об отношении к Израилю. Отношение Рафаэля к Израилю было сложным, двояким. С одной стороны, у него было ощущение, что он должен находиться там, вместе со своими чудом выжившими собратьями, бороться за дальнейшее выживание еврейского народа. С другой, его пугает вступление в слишком тесное национальное сообщество. И, кажется, потребность остаться тут, где он сейчас, мыслить так, как он привык, как европеец, космополит, интеллектуал, Берет в нем верх. Но разговор этот не относится к сюжету нашего романа. Фредерике неведомо было ни его содержание, ни то, что он вообще состоялся. Не знала она и историю Израиля, все ее безобразия и триумфы. В Блесфордской женской школе увлеченный преподаватель священного писания дал им лишь скудную выжимку библейских событий и схематичную карту, этих совершенно беззащитных в военном плане земель. О конкурсе в журнале ВОК Фредерика Рафаэлю не сообщила. Она была уверена, что его мнение об этом никчемном жизненном направлении будет вполне определенное и ханджеское. ханжеское, а не пуританское, потому что Рафаэль еврей. Еще и в голову пришло слово «щепетильное», но оно было явно слабоватым. Как и многие другие исследования того времени, гипотетическая диссертация Фредерики имела отправной точкой взгляды Т.С. Эллиота, в данном случае его мысль о пресловутой диссоциации, разрыве единства мысли и чувства. Диссоциация, утверждал Эллиот, приключилась в период между Шекспиром и Донном, которые ощущали свою мысль также непосредственно, как запах розы, и Мильтоном, который такой способностью уже не обладал. В 1956 году не принимать этот перелом в поэзии было все равно, что не верить в идею ледниковых периодов или вкушение запретного плода, или все равно, что отрицать фрейдовское «бессознательное» Пусть даже кто-то вроде Билла воспитал в тебе привычку проявлять ко всему скептицизм, чутко и упрямо сомневаться в любых утверждениях. Столь крепко укоренилась вера в этот разлад между словами и вещами, что практически невозможно было не считать, что в этом смысле поэзия Шекспира качественно отличается от поэзии Китса или читать Теннисона без задней мысли, что до Джона Донна ему далеко. Читая Донна Фредерика вновь и вновь по-настоящему непосредственно и остро ощущала каждую мысль, с Теннисоном такого не случалось.